Надо дать справедливость Петру Великому. Этот монарх принялся было сокращать царство уши в стране произвол, ограничивая местных правителей точными указами и налагая на них строгие взыскания. В 1717 году им была даже назначена особая следственная комиссия для расследования множества злоупотреблений, совершённых управителями. Всё это, однако, ни к чему не привело. Пётр действовал непоследовательно. Преследуя с одной стороны чиновников, он с другой давал им всё-таки необычайно широкие полномочия. Начальникам поручалось заведовать судом расправой и всякие дела управлять по уложению и по новоуказанным статьям, применяя он их к наказам прежних воевод и по своему усмотрению, усматривая лучшее. Это прибавление, управлять по собственному усмотрению, усматривая лучшее, конечно, давало широкую власть правителям распоряжаться без стеснения над населением, сечь, насильничать, сколько Бог на душу положит. При таких широких полномочиях местной власти не мудрено, что нарушение законов в России производилось по-прежнему, и начальствующие лица не прекращали своих буйств. В Тамбовской губернии в 30-х годах 18-го столетия свирепствовали воровские шайки. Для водворения порядка правительство отправило туда воинские команды под начальством Ребрикова. Однако вместо защиты жителей, те донские казаки делали озорничество, ознобляли народ на морозе и забивали многих плетьми и саблями до смерти. Иных привешивали к столбам и оставляли так висеть целыми днями. Тех смельчаков, которые решались отправиться с доносом, правители подвергали жестокому наказанию. В 50-х годах того же века насильничал в Белгороде воевода Морозов. Несколько купцов донесли на него, что он похищает казенное добро. За этого воевода бил жалобщиков батагами и резал некоторым носы. Но, конечно, бывали случаи, когда правосудие торжествовало, и насильников подвергали ответственности. Так, например, в 1754 году кольского воеводу Ничаева, который произвольно забирал людей под караул и без челобития и приказной записи бил батожьём, суд положил за бесчестие штрафовать.